ноябрь декабрь 1768 год. Европа, Африка. Иоанн Антонович. Расставив на ключевых постах вполне грамотных людей, я отправился в Британию, а затем в Южную Африку. Перед отъездом дал строгие инструкции генерал-майору Хосе Альфонсо де Леон. Генерал, у вас времени не так много, но и немало. К весне 1769 года Мы будем, вне всяких сомнений, участвовать в боевых действиях. Я хочу, чтобы ваш корпус был готов». «Разве где-то планируется война, мой государь?» Удивился Хосе Альфонсо де Леон. Политическая обстановка в России складывается так, что Османская империя обязательно объявит войну Российской империи. А я хочу поучаствовать в этой заварухе. Тем более у меня с Россией союзный договор приоткрыл я свои планы командующему корпусом. «А Испания не будет против? Насколько я знаю, французы очень дружны с османами, а Карл Третий не захочет ссориться с Францией», возразил генерал. «Испания останется в стороне от этой войны. Я с королем Карлом Третьим уже обговаривал такое положение дел. В войне примет участие только герцогство Панамское. Что по этому поводу скажут французы, меня не волнует». К весне вы получите пакет от меня с приказом, на каком театре военных действий мы будем воевать, а также что станет нашей целью. Я буду преследовать только свои цели и ничьи более. Лучше расскажите, как происходит в лагерях переподготовка солдат и офицеров, продолжил беседу я. Сначала имели место быть возмущение, но достаточно быстро все уладили. Особенно после того, как некоторых офицеров разжаловали на один ранг. «Командно-штабные учения дают положительный результат. Я и сам не стесняюсь принимать участие в таких играх. Хорошо способствует развитию мышления командиров. Они начинают проявлять вполне здоровую инициативу. Думаю, к весне мы получим боеспособных солдат на очень высоком уровне. Я даже не сомневаюсь», – докладывал генерал. Оставив все административные и хозяйственные дела на князя Милославского и его команду в правительстве, Я отчалил от берегов Панамы. В Британии мне нужно было проверить, как двигаются финансовые дела под руководством Билли Джекинса. Надо сказать, что Билли мои ожидания оправдал. Государственный банк Панамы работал, причем работал вполне успешно. Открылись филиалы в Париже, Лондоне, Мадриде, Копенгагене и Берлине. Сейчас мы ведем переговоры об открытии филиалов в Вене и Санкт-Петербурге. Я послал туда знающих людей. Докладывал мне Билли о банковских делах. Насколько я понял, у тебя, Билли, хорошо налажена торговля оружием, спросил я. Так и есть, государь. Налажены контакты скупки кремнёвых фитильных мушкетов и пистолей по всей Европе. Самые выгодные сделки в Африке. Там мы получаем в половину веса мушкета золотыми самородками или алмазами. Но алмазы только треть веса мушкета. Просто баснословные прибыли. В империю ЦИН мы уже продали 800 тысяч мушкетов. С каждого мушкета прибыль 5 золотых геней. Итого 4 миллиона. А торговцы просят еще. Есть договоренность о взаимном обмене, но небольшие партии. В империи ЦИН делают вполне неплохой порох. Уж точно не хуже, чем в Европе. Сейчас полковник Копытов решает вопрос по специальной таре перевозки пороха. Продолжал радовать меня джекинс Хорошо старается, Билли. Летом я своим указом повысил его до действительного тайного советника. А это, на минуточку, генеральский чин. Кроме этого, джекинс получил дворянский титул, а также поместье недалеко от Панамы. Куда ты сейчас складируешь золото? Спросил я Билли. В основном в английский банк. Он наиболее надежный. Есть у них специальные ячейки, но часть даем в работу. Зато нам акции банка дали. Часть хранит у себя полковник Копытов. Кстати, нам акционеры английского банка предложили еще пакет акций. Я взял на себя решение купить акции. Государь, нам необходимо ускорить строительство хранилища золотого запаса в Панаме. То, что прикупил акции банка, хвалю. Подумай над таким вопросом. У Испании есть кредитные обязательства. Я хочу, чтобы ты скупил все закладные, особенно те, которые имеют долговые обязательства от королевской семьи. Это мне понадобится лет через пять, может, раньше. Также присмотрись к долговым обязательствам Франции и Пруссии, а заодно и Дании. Иметь правящие дома в должниках – занимательная идея. Государь, может и долговые обязательства русской императрицы выкупать? «Пожалуй, да. Екатерине Второй наверняка понадобится кредит. Мы должны быть теми, у кого она получит заем». «Зачем вам в это, государь? Тем более отсталая Россия», – поинтересовался Джекинс. «Все просто, Билли. Когда ты кредитор какого-либо государства, ты можешь влиять на большую политику. Что касается России, то там большие запасы руд и прочих полезных ископаемых». Не вдаваясь в подробности, ответил я. После осмотра всех отчетов, я в очередной раз убедился, что люди, дающие клятву на своей вере, верны также и мне. Тем не менее, Джекинс с моей подачи организовал структуру, которую я назвал контрольно-ревизионное управление. Лишняя проверка подданных не бывает лишней, особенно в финансовом плане. После осмотра отчетов по финансовой части, который представил мой финансист Билли Джекинс, Я понял, что доходы к нам текут полноводной рекой не только от добычи золота и продажи оружия, но и от транспортировки чая и специй из Индии, шелка из империи ЦИН. Из России вывозили пеньку, парусину, воск, мед, клюкву и среднего качества железо. Из Швеции вывозили железо высокого качества. По докладу Билли нам не хватало кораблей для морских перевозок. Да, я получил от Испании 30 линейных кораблей а именно 10 фрегатов и 20 галеонов. Корабли не новые, но вполне годные. Но эти корабли мне нужны для военных действий в скором будущем. На испанских верфях в Гаване я сделал заказ на постройку новых кораблей, только быстро их не сделают. Немного поразмыслив, я решил прокатиться в Мадрид, а там посетить графа Педро Пабло абарка де Болея, главного дипломата испанского короля. Тем более, двигаясь в Африку, маршрут проходил мимо Испании, где я сделал остановку. Попасть на прием к графу получилось в тот же день, как прибыл в Мадрид. После взаимных приветствий и обмена любезностями перешли к сути моего посещения. «Что привело вас в Испанию, ваше сиятельство?» – задал вопрос граф Аранда. «Решил обратиться к вам за помощью, мой друг Педро», – ответил я, улыбнувшись. «С графом мы могли общаться не чинясь. Потому я сразу перешел на дружеское обращение, и граф принял это. С выплатой оставшейся суммы в королевскую казну еще не наступил срок. Вы хотите попросить отсрочку? Насколько? Спросил граф. О, конечно нет. Вопрос в другом. Вы знаете, что у меня есть долевые акции в британской Ост-Индской, шведской Ост-Индской и датской Ост-Индской компаниях. Контрольные пакеты акций позволяют мне беспрепятственно заниматься торговлей во всех местах, где торгуют эти компании. А так как я акционер азиато-африканской компании, то порой привлекаю нашу с вами торговую компанию к морским перевозкам и торговым операциям. Вы, дорогой друг Педро, наверняка заметили, что в соответствии с акциями вам поступают либо товары, либо дублоны. Но моего личного транспорта не хватает для морских перевозок. «Мне нужны корабли, чтобы увеличить товарооборот», — обрисовал я причину своего обращения. «Согласен. Шелк, что доставили из империи цин, привел в восторг не только короля, но и весь двор, особенно восхищены сеньориты. Мне докладывали о поступлениях в казну от торговой компании, созданной нами. Король доволен. Пожалуй, я смогу вам помочь». Сейчас имеются 10 галеонов, которые были заняты на торговых операциях, но находятся в ремонте. В течение двух недель будут спущены на воду. Вполне можно передать данные корабли в азиато-африканскую торговую компанию. Корабли на верфях в Испании. Пришлите доверенного человека, и он сможет их забрать. Месяца через три смогу помочь еще с десятком фрегатов. — О том договоримся с вашим человеком, — согласился помочь граф. — Что мне и требовалось. Из Мадрида я отправил письмо джекинсу чтобы он посетил Испанию. А сам я отправился в Африку. Южная Африка. На сегодняшний день один из моих удачных проектов. Ну и люди попались нужные. Хребет белой воды. Так называют местные племена золотоносные участки. За все время, что мы находимся здесь, построены два форта. Восточный и южный. Я без смущения, воспользовавшись знаниями будущего, отхватил жирный кусок в золотодобыче. Мне, по условиям договора с Испанией, приходится отдавать 30%, но и то, что остается, очень немало. Хотя, признаюсь честно, торговля оружием приносит ничуть не меньший доход. В той же империи цин Постоянно идут какие-то междоусобные войны. А тут я такой, весь в белом и на коне, предлагаю поставки огнестрела. У самих китайцев железо дрянь, так что наши мушкеты из доброй оружейной стали берут хорошо. Английский геолог эмбердези Дейзи все еще работает на меня. Я ему дал очень примерные координаты месторождений алмазов. Кое-что он нашел, но совсем немного. А ведь я еще не занимался кровавыми алмазами. Розовые или красные алмазы имеют сумасшедшую цену. Но я пока не форсирую события, всему свое время. Приехав в форт Восточный, первый наш форт на этой земле, я застал здесь Глена Грега. Он здорово обрадовался моему приезду. В чинах оба офицера подросли. — А Степан Поруба где? В Южном? — спросил я Глена. Выехал неделю назад. Пришла партия фитильных мушкетов. Он отправился на северо-запад в племя одного местного царька. Взял две роты бойцов. По нашим прикидкам привезут не меньше полтонны золота. А главное, мы их на поставку пороха подсадим. Будем продавать по весу. Мера веса пороха на меру весу золота или алмазов. Ожидаю его дней через десять. К этому времени закончим еще одну плавильную печь. Льем разные слитки, от 100 грамм и до 16 килограмм. Ставим клеймо «Панамы», – докладывал глен Хорошо развернулись. Сколько у вас сейчас личного состава и сколько рабочих рук? Пока у нас усиленный батальон, четыре роты. Но полковник Копытов обещал прислать новых рекрутов из кадетской школы. Попробуем пацанов в пограничных столкновениях с колонистами голландцев и французов. Они про золото узнали позже, пытаются залезть на нашу территорию. Мы границы определили в 100-километровой зоне. А если честно, то нам сюда не меньше полка требуется. Хорошо то, что местные чернокожие племена сами гоняют колонистов по нашей просьбе. Они же нам рабов поставляют. Сейчас примерно 1200 человек работают на шахтах. Но мы не держим их как рабов. Помним, государь, твой наказ. На каждого чернокожего ведется запись. Через пять лет, если пожелают, вывезем с монетами. Кроме этого, я дал разрешение двум шотландцам открыть бордели, чтобы мужики без баб с ума не сходили. Все остальное по распорядку. Караул, выходной и боевое обучение. Мы два тренировочных лагеря построили, стрельбы проводим раз в неделю, продолжил доклад Глен. Я доволен вашей службой. За отличную службу представляю тебя, Глен к внеочередному чину подполковника, а Степана Порубу – к чину майора. Мой секретарь выпишет вам патенты, подтверждающие ваш чин. Кроме того, вы оба получаете наследственное дворянство. Приведите подполковник до завтра свой мундир в соответствии обрадовал я своих верных слуг. Замечу, что в соответствии привести мундир несложно. Он отличается от других офицерских мундиров нашивками на рукавах. Моим секретарем сейчас служит француз Роберт Дюран. Тот самый пройдоха, который был слугой, потом старшиной, а сейчас личный секретарь. глен мне нужен кто-то из твоих офицеров для дипломатической службы. Кого посоветуешь? Ты лучше своих парней знаешь? Спросил я у новоиспеченного подполковника. Владислав Ясенчик. Он дворянин по рождению, получил соответствующее образование, вполне потянет такую службу. В этом году ты, государь, произвел его в капитаны. Сейчас он ротой командует, но замена ему есть. Хоть лешек Бечка, хоть Чеслов Боча, оба доросли однозначно. Вызови ко мне Владислава Ясенчика. Есть еще кое-что. Со мной прибыли индейцы во главе с Джозефом. Помнишь, был у нас проводником в Огайо? С ним 50 молодых иракезов, рвущихся в бой. Из них следует сделать отряд для тайных операций. «Добавь к ним европейцев. Логана оставлю здесь. Я ему написал методику обучения таких отрядов». «Сударь, у нас снова объявился пират. Наши корабли приметили. Похоже, снова на острове Иль-де-Франс прячется. Наверняка местный губернатор острова пригрел очередного пирата». «Поручишь это Логану, я с ним поговорю. Пусть губернатора укусит змея. Наверняка их полно здесь в Африке, только без шума». «Наших ушей за этим торчать не должно. Мне не нужны осложнения с Францией сейчас», дал распоряжение я подполковнику. «Добавлять войск в Южную Африку надо, чтобы нашей торговой компании не мешали застолбить территории». Как только прибыл капитан Ясенчик, я уединился с ним для приватного разговора. Беседу с капитаном вел на французском языке. «Капитан, к тебе будет поручение. Поедешь в Египет?» Выбери пяток парней с хорошим знанием французского. Будете выдавать себя за французских путешественников. Твоя задача – найти контакт с правителем Египта Алибей Аль-Кабиром. Он очень мечтает стать султаном Египта и выйти из-под вассального влияния Османской империи. Кое-какие действия он начнет буквально в ближайшие месяцы. Ты предложишь ему помощь от моего имени. Как только русские ввяжутся в войну с османами, я тут же объявлю войну Османской империи на основании союзного договора с Россией. Нас интересует Суэцкий канал. Мы поможем шейху Египта получить суверенитет, а он позволит нам начать строительство канала. Нашей долей станет не меньше, чем контрольный пакет акций, то есть минимум 55%. Кроме самого Египта, получить пакеты акций захотят испанцы. Тем более, я им это обещал. Но думаю, что британцы в стороне не окажутся. 45% следует разделить на всех поровну, то есть по 15%. Постарайся убедить в этом шейха. В конце концов, платить за устройство канала будем мы. Египет предоставит только территорию. Я понял тебя, государь. Сделаю все, что в моих силах ответил капитан. Я видел, как засветились глаза Владислава Ясенчика. Он из рода шляхты, а им присуще быть в гуще событий и карьеризм, так что вывернется наизнанку, но мою задачу выполнит. К тому же я знал из исторических знаний будущего, что шейх начнет действовать буквально осенью этого года. Не должен Алибей алькабир отказаться от такой неожиданной помощи. Следовало дождаться Степана Порубу. Я хотел забрать его с собой в Индию. Копытов отправлял сообщение с нашими кораблями, что выехали в Россию наши казачки для вербовки казаков, которые согласятся поступить на службу ко мне, то есть к герцогу Панамскому. При условии, что вербовка состоялась, нужен будет командир вольным казакам. А на эту роль прекрасно подходил Степан Поруба. Себя следовало чем-то занять, и я решил осмотреть наши разрабатываемые месторождения. Обратил внимание на горы отвалов, что доставали из шахты вместе с золотоносной рудой. «Выясняли у Эмбера Дейзи о полезности этих отвалов?» – спросил я у Глена, показывая на холмы отвалов. «Да, государь. Он что-то говорил, но я плохо понял. Дейзи сказал, что многие минералы можно использовать в металлургии. Об этом, государь, сам поговори с ним», – ответил Глен. «Дейзи далеко от форта. Пошли за ним отряд. Действительно необходимо прояснить этот вопрос», – распорядился я. Пришлось задержаться еще на пять дней, чтобы поговорить с геологом. Мне хотелось понять, куда можно пристроить сопутствующую руду других минералов при добыче золота. Сам-то я ни разу не металлург и не геолог. Пока находился в ожидании, время от времени вспоминал отвалы породы, которые достают из шахты. А в голове крутилась мысль, что в том, в моем времени и другой жизни, точно достают золото из отвалов. Дело в том, что человек в 21 веке достаточно сильно информирован. Порой наш мозг не фиксирует информацию, которая, тем не менее, сохраняется в памяти. Вот и сейчас я пытался вспомнить, как добывают золото из отвалов. В моей памяти непрерывно всплывала цифра 30% от добытого сырья. Где-то я, видимо, читал статью об этом, скорее всего, в интернете. Вспоминалось, что есть промышленный способ переработки отвалов и примитивный – промывка в лотках и поиск золотников. Я поговорил на эту тему с Гленом, велев ему поставить рабочих на промывку грунта из отвалов с использованием лотков. Грег кивнул и сказал, что обязательно наладит дополнительную добычу золотого песка. Когда вернулся геолог дези У меня с ним состоялся разговор. Ваше сиятельство. Здесь встречаются целые группы минералов. Например, голенид. Наиболее важный источник свинца. Или, например, осмистый иридий. Прекрасно используется в металлургии. Как минимум в Британии. Правда, здесь он встречается в очень маленьких дозах. Мистер дези вы могли бы помочь моим людям организовать сортировку интересных минералов? Уверяю, что все отразится в ваших вознаграждениях от нашей компании. В том вам мое слово». «Хорошо. Но прежде я закончу с алмазами», — согласился англичанин. «Прекрасно. Полковник Грег оформит с вами дополнение к вашему контракту». Итак, все вопросы, что планировал порешать здесь, закрыты. Я со спокойной душой покинул берега Африки.